Проснувшись, я моргаю. Перед глазами уже все плывет из-за слез. Сажусь, свешиваю ноги с края кровати, склоняю голову и делаю глубокие вдохи. Сейчас раннее утро. Судя по синеватому оттенку света, просачивающегося через балконные двери, слеза повисает на моей губе. Я вытираю ее рукой. До сих пор помню, множество мелочей из детства. Сами по себе эти детали никогда не казались ужасными. Но спустя годы стало ясно. Разговоры, которые я, как казалось, переживала, мероприятия, куда меня не приглашали или где мне были не рады, ласка, которой родители так свободно делились друг с другом, но не давали мне. Всё это очень больно ранило. Боль накапливалась год за годом, пока я не перестала переживать из-за этого. Точнее, перестала показывать, что переживаю. Выдохнув, запрокидываю голову назад. Вдруг что-то привлекает моё внимание. На прикроватном столике стоит белый пакет. Я прищуриваюсь, протягиваю руку и поднимаю его. Помятая бумага уже не такая жесткая и хрустящая на ощупь. Это... Горсть содержимого на дне умещается на моей ладони, и я чую запах мишек с корицей раньше, чем открываю пакетик. Откуда он взялся? Ведь я выбросила конфеты. Однако теперь спереди на упаковке появилась надпись черным маркером. Расправив пакет, читаю слова в луче солнечного света. «Твои родители никогда не давали тебе ничего сладкого. Поэтому и в тебе сладости нет». Бросив взгляд на дверь спальни, замечаю, что та приоткрыта. Я закрыла и заперла её на замок, когда легла спать. Меня захлёстывают мысли, но пульс не ускоряется. Мне стоит рассердиться. Кто-то вошёл сюда, пока я спала. Кто-то рылся в моём мусоре. Кто-то оставил издевательскую записку на бумажном пакете. Только он не ошибся. Я провожу большим пальцем по буквам. То, как это написано. Поэтому и в тебе сладости нет. Так инфантильно, но просто. Поднявшись, выбрасываю конфеты обратно в мусорную корзину, а пакет сохраняю. Разгладив его, кладу на комод. Не знаю, есть ли достаточно веская причина обвинять моих родителей в том, каким чертовски несчастным человеком я стала. Однако кто-то в этом мире меня понимает, и я даже не обиделась, что он считает, будто во мне нет сладостей. Это правда. Я сама в курсе, а ему понятны причины. Выхожу из комнаты, спускаюсь вниз. Ветер, колышущий деревья вокруг дома, напоминает... Неустанный шум водопада на заднем фоне. Я сворачиваю к кухне. Тихо иду к раковине, чтобы налить стакан воды. Глядя в окно, наблюдаю, как перья куриц в курятнике трепещут на утреннем ветру. Мне не хочется возвращаться домой. Но оставаться здесь и привлекать к себе внимание тоже не хочу потому что я делаю их мир немного хуже. Я не проблема Джейка Вандерберга. Поначалу даже не осознаю, что принимаюсь менять фильтр в кофеварке, пока чья-то рука осторожно не забирает у меня упаковку. Подняв глаза, вижу своего дядю. Он стоит рядом, насыпает кофе в фильтр. Думала, Джейк до сих пор останется напряженным, будет кипеть от гнева или в плохом настроении, по меньшей мере, ведь со мной слишком много хлопот. Но мужчина спокоен, он молчалив. Он закрывает крышку, включает машину, которая с колокочущим звуком начинает варить кофе, затем берет чашку с сушилки и ставит ее перед собой я возвращаюсь домой произношу тихо ты уже дома джейк и мне дает чашку мой подбородок слегка дрожит не желая снова показывать ему свои слезы отворачиваюсь спустя мгновение чувствую как он заправляет пальцами волосы мне за ухо от подобного жеста Мои глаза закрываются. Это настолько приятно, что вновь хочется заплакать, мать твою. Не теряя больше ни секунды, Джейк притягивает меня к себе, обнимает и прижимает мою голову к своей груди. Весь воздух покидает мои легкие. Руки безвольно опускаются вдоль тела. Не могу заставить себя ответить на объятия, И в то же время не отстраняюсь. чувствующий щекой его тепло сквозь ткань футболки. Его знакомый запах проникает в ноздри и убаюкивает. Слезы высыхают. Меня часто обнимали. Больше, чем хотелось бы. Похоже, это сейчас в тренде. Женщины, совершенно незнакомые, обнимаются в качестве приветствия. Да и знакомые. Люди, с которыми сталкиваешься на улице, тоже всегда подбегают, словно мы ближайшие друзья, хотя они едва к тебе притрагиваются. Ненавижу фальшивую заботу. Но сейчас все иначе. Он держит меня, будто если отпустит, я могу упасть. Мышцы, о существовании которых я не подозревала, расслабляются. Его губы касаются моей макушки. Теплый трепет разливается по телу. Хочется укутаться в это тепло и просто уснуть. Почему моим родителям было сложно делать так же? В моем желании получать от них подобную ласку не было ничего противоестественного. В желании разделить свою жизнь с людьми, которые меня любят смеяться, плакать и вместе создавать воспоминания. Ведь жизнь может быть счастливой только тогда, когда делишь ее с кем-то. Слезы зависают на ресницах. Мною овладевает внезапный порыв обвить его руками. Я больше не хочу одиночества. Не хочу возвращаться домой, где останусь одна. Шопа Джейка щекочет кожу моей головы. «У всех есть проблемы, Тирнан». Он делает паузу. Размеренный ритм его дыхания успокаивает. «Ты не одинока». «Поняла?» Мужчина приподнимает мой подбородок. Я смотрю в его теплые глаза, буквально пронизывающие меня насквозь едва не перестаю дышать. «Ты не одна», — повторяет Джейк шепотом. Опустив взгляд к его губам, на миг дышу вместе с ним. Моя кровь разгорячается, пока я разглядываю загорелое лицо Джейка, мягкие линии рта, колючую щетину на щеках почему-то непреодолимо тянет обнять его, уткнуться лицом ему в шею. Он проводит большим пальцем вдоль моей челюсти. Жар под кожей распространяется вниз. Улыбка меркнет на его лице, в то время как он пристально смотрит мне в глаза. Наконец Джейк моргает, тем самым разрушив чары и опускает руку. «Оденься, ладно?» «В брюки и рубашку с длинным рукавом. Сегодня утром ты со мной». Отпустив меня, он наливает себе кофе. Я вздрагиваю от прохладного воздуха, желая лишь одного — снова оказаться в его объятиях. Однако на сердце все равно теплеет. «Сегодня утром я с ним». Я поднимаюсь на второй этаж, надеваю чистые джинсы и носки. Собрав волосы в высокий пучок, после мимолетных колебаний стучусь к Ною. Во время нашего последнего разговора он угрожал отшлепать меня. Несколько ударов, и я слышу его тяжелые шаги по полу. Парень распахивает дверь, опирается руками на дверную раму, одной сверху, второй сбоку. Похоже, у него похмелье. Я не собираюсь извиняться, но и одно извинений не жду. «Могу я взять взаймы рубашку с длинным рукавом?» – спрашиваю я. Он кивает, затем разворачивается, прикрыв глаза и зевнув. «Да! Валяй!» Я вхожу в комнату, направляюсь к его шкафу, дверца которого не закрыта, И сразу же мне в поле зрения попадает фланелевая рубашка. «Черт, слишком рано!» — ворчит парень. «Отец хочет, чтобы я тоже встал!» Он ничего не сказал. «Клево!» — бормочет Ной, рухнув обратно на кровать лицом вперед. Он до сих пор во вчерашних джинсах. Оглядев его комнату, Я обнаруживаю ворох ношенной одежды, обувь и прочий хлам, разбросанный повсюду. Неряшливо, но в целом не грязно. Взяв рубашку, повязываю ее вокруг талии, выхожу и закрываю за собой дверь. Поворачиваюсь к лестнице, как вдруг слышу что-то у себя за спиной. Когда оглядываюсь, вижу калиба, спускающегося с третьего этажа. Он направляется к ванной, несмотря на то, что я стою менее чем в двух метрах от него. Парень притворяется, будто не замечает меня, заходит внутрь и громко хлопает дверью. Задерживаюсь на мгновение. В темном коридоре я толком не рассмотрела ссадины на его лице, но определенно увидела рану на губе. Я не виновата в том, что Калиб ввязался в драку. И все же. Подойдя к ванной, поднимаю руку, собираясь постучать, однако останавливаюсь и прижимаюсь ухом к двери. Ничего не услышав, гадаю, уйти или нет. У меня есть мазь для его ран, если он захочет. Я... Ох, да какая разница! сжимаю пальцы в кулак, наконец-то опускаю руку и иду вниз. На улице, заметив Джейка на террасе, присоединяюсь к нему. Он вручает мне чашку кофе, после чего устремляет взгляд в лес на туман, окутывающий стволы деревьев. «Люблю рано вставать», — говорит Джейк. «Только в это время в доме и окрестностях царит тишина», а у меня достаточно энергии, чтобы этим насладиться. Смотрю на него. Я тоже. Сделав глоток, выдавливаю из себя слова вопреки инстинкту, диктующему помалкивать. Хочу попытаться. Мне нравится, что вы все работаете дома. Боковым зрением вижу, как он переводит взгляд на меня. Тут. Всегда есть люди. Немного неотесанные, грубые, властные люди, но я сама далеко не идеальна. Мужчина посылает мне полуулыбку. Отпиваю еще кофе и ставлю кружку на перила. «Идем», — зовет Джейк, тоже поставив свою кружку. Обогнув меня, он спускается по ступенькам и движется к амбару по пути подхватив с рабочего стола ремень для инструментов. Мы минуем конюшню и шагаем к загону, где Бернадет и Шони уже пасутся на свежем воздухе. Уставившись Джейку в затылок, следую за ним, пока он застегивает рабочий ремень. Вопросы. Мой дядя упомянул, что я ни разу не задавала им вопросы. Не то, чтобы меня ничего не интересовало. Только с вопросов начинаются разговоры. «Придержи это», — просит он, подняв фрагмент ограды загона. Нагнувшись, выравниваю доску, в то время как Джейк, нырнув в просвет, перебирается на противоположную сторону, достает молоток с гвоздем и прибивает ее. «Почему Калиб не разговаривает?» Спрашиваю я. Джейк не смотрит на меня, принявшись забивать второй гвоздь. «Не уверен, что должен обсуждать это без согласия Калиба». «Это имеет какое-то отношение к их матери?» Он резко поднимает глаза. «Что ты знаешь об их матери?» Я пожимаю плечами. Ничего. Однако мальчики откуда-то появились и явно не от 25 леток, покидающих твою спальню каждое утро. Хохотнув, мужчина стучит по гвоздю. «Не каждое утро. Спасибо». А ей все-таки двадцать пять или меньше, потому что насчет возраста он меня не поправил. Повисает молчание. Его лицо приобретает задумчивое выражение. Наметив положение следующего гвоздя, Джейк заявляет. «Их мать в тюрьме. От десяти до пятнадцати. В Кентане». «В Кентане. От десяти до пятнадцати. Лет?» Пристально гляжу на дядю, который избегает зрительного контакта и уйма новых вопросов готова вырваться наружу. Что она сделала? Он был причастен? Ной и Калиб по-прежнему с ней разговаривают. Джейк перемещается дальше, я следую за ним, обратив внимание на еще одну отвалившуюся доску. Когда ее осудили? Давно он воспитывает мальчиков в одиночку. Мой взгляд смягчается. Наверное, ему тяжело пришлось. Это другого рода боль, я уверена. Если у тебя отнимают близкого человека, в отличие от ситуации, когда близкий человек бросает тебя по собственному желанию. Ты ее любил? После этих слов я смущенно потупляю взгляд. Естественно, он ее любил. Я. «Утопил в ней свои чувства», — поясняет Джейк. «Потому что не мог разлюбить другую». «Я прищуриваюсь». Он прерывается, вытаскивает бумажник, открывает его, достает фото и протягивает мне. Изучая выцветшие лица на старом снимке полароида, согнутом пополам, Сразу же узнаю своего дядю и слегка улыбаюсь. Он лежит на подстилке для пикника без рубашки, в длинных шортах хаки и крепко обнимает темноглазую девушку с черными волосами. Джейк бледный, гораздо щуплее, чем сейчас, но его улыбка нисколько не изменилась. Он либо смеется над тобой про себя, либо думает о вещах, заниматься которыми приемлемо лишь за закрытыми дверями. Правда, с такой стильной стрижкой и мальчишеским лицом он скорее похож на мажора Квотербека из сериала на канале CW. Квотербек – позиция игрока нападения в американском футболе, является лидером и ключевым игроком, в атакующих построениях команды, задачей которого является продвижение мяча по полю. «Ты?» Посмотрев на него, стараюсь скрыть свое веселье. Нахмурившись, мужчина выхватывает фотографию из моих рук. «В свое время я был королем бала, знаешь ли?» «Был? Похоже, до сих пор им остается». Взяв лопату, он начинает подсыпать землю в ямку, образовавшуюся вокруг заборного столба. «У твоего дедушки был дом в долине Напа», рассказывает Джейк, «пока я помогаю удержать столб в вертикальном положении». «Мы ездили туда каждое лето, играли в гольф, напивались, развлекались с девчонками». «Мы». «Мой отец тоже?» Я смутно помню деда, так как тот умер, когда мне исполнилось шесть. Однако знаю, что он развелся со своей первой женой, матерью папы. Ему тогда около двенадцати лет было. И во второй раз женился на еще одной голландке, у которой уже имелся собственный сын, Джейк. «Флору я встретил восемнадцать». Продолжает дядя. «Боже, она была чертовски красива. Ее семья работала на винограднике. Иммигранты. Бедные. Он мельком смотрит на меня. И, конечно же, наши семьи не могли допустить подобного. Мне почти хочется рассмеяться. Не потому, что это смешно, а потому, что я понимаю. «Я впервые осознаю, мы с Джейком — члены одной семьи, и он знает их не хуже меня». «У нее не было купальника», — задумчиво произносит Джейк. «Помнится, на протяжении всего лета у меня даже мысли не возникало, что она не могла позволить себе купить его. Когда мы ходили на озеро, Она купалась в белье и футболке, и мне это нравилось. Ее тело, подчеркнутое прилипшей к коже мокрой одеждой, было невероятно прекрасным. Я представляю, как бушевали его гормоны и эмоции. «Какой он, когда влюблен?» Джейк вздыхает. Так она выглядела сексуальнее, чем в бикини. Мне не хотелось, чтобы то ли это заканчивалось. Мы не могли оторваться друг от друга. Я был без ума от нее. Но этой женщины в данный момент здесь нет. Однажды вечером твоя мать... Моя мать? Мои глаза резко устремляются на него. Он избегает моего взгляда, плотно сжав губы. «Твоя мать была восходящей звездой. Они с Ханесом только начали встречаться. Она пригласила Флору погулять и напоила ее. Проснулась Флора в постели с другим мужчиной». Сделав паузу, Джейк наконец-то смотрит на меня. «Не со мной». Моя мать пригласила ее погулять, напоила и... «С моим отцом!» Произношу я, сопоставив факты. Он кивает. «Твой дедушка понимал, что я от нее не откажусь, поэтому твои родители помогли ему избавиться от флоры». Усиленно моргаю. «Поверить не могу» что защищала их перед дядей. Его ненависть к ним неудивительна. Она чувствовала себя ужасно виноватой, думая, будто занялась сексом с другим мужчиной. Дальше Джейк ведет меня в конюшню наполнить кормушки для лошадей. Семья с легкостью убедила ее, что нашим отношениям конец если она, конечно, не хотела, чтобы я узнал о ее поступке. «Эй, а вот тебе еще и пятьдесят штук на переезд. Исчезни, деточка, не звони ему». «Ты не пытался ее найти?» «Я нашел. В какой-то квартире в Сан-Франциско». Мой дядя замолкает на мгновение, натягивая перчатки она меня даже на порог не пустила не могла смотреть мне в глаза флора сказала что больше не может меня видеть и не хочет чтобы я ей даже звонил он разрезает веревку которой обмотаны тюки. я беру вилы и распределяю все на постойлом. когда ты узнал что они с ней сделали несколько секунд Джейк молчит, затем отвечает едва слышным голосом. Примерно через неделю после того, как покинул ее квартиру, сестра Флоры позвонила и сообщила, что она умерла. — Умерла? Я замираю. Суицид — Суицид? Кивнув, он продолжает работать. — О, Боже! спустя шесть часов я собрал вещи и ушел без оглядки говорит джейк натянуто улыбнувшись планировал направиться во флориду, но оказался здесь и не захотел уезжать его взгляд смягчается все что я знала как мне казалось рассеивается пока пазл складывается воедино деталь За деталью. Я поселился на этой земле в обедшалом трейлере без водопровода. Теперь у меня есть дом, мастерская, собственный бизнес и сыновья. Моя жизнь сложилась намного лучше, чем я заслужил. Почему он думает, будто недостоин того, что имеет? Джейк не виновен в случившемся. Он пытался ее найти. Раз они действительно решили навредить той девушке, все равно бы это сделали. Мои родители. Они бы вмешались подобным образом, если бы я влюбилась кого-то не соответствующего их представлениям. Извини, выпаливаю я. Мне жаль, что они. Так поступили. «Твои родители, Сирнан», перебивает Джейк, глядя мне прямо в глаза. «Ты не в ответе за них». Но это в голове не укладывается. Мать не очень-то отличалась от Флоры. Такая же бедная. Единственная у второй девушки хотя бы семья была. Моя мама росла сиротой скитавшийся между временными опекунами. Как она могла не встать на ее сторону? Я опускаю глаза к талии мужчины. Татуировка на его боку сейчас скрыта футболкой. Однако я помню слова «Моя Мексика». Он сказал, что Флора была эмигранткой. Значит, татуировка в ее честь. Или так же, как для ковбоев, сбегавших в прошлом через границу, Колорадо стало для него пристанищем? Его Мексикой. «Нам нужно немного повеселиться», — щебечет Джейк, разряжая обстановку улыбкой. «Давайте завтра выберемся к озеру все вместе». «К озеру? Не к пруду? Послушаем музыку, выпьем пиво». «Поныряем со скал!» «Поныряем со скал?» Он окидывает мое тело быстрым взглядом. «У тебя же есть купальник, да?» Только его вопрос больше похож на предупреждение, потому что он, разумеется, не хочет, чтобы я плавала в одежде, как вчера. Или в белье, как флора. «Да, у меня есть бикини» от ужаса сводит живот обычно я ношу все что покупает наш шопинг ассистент не напрягаясь но сейчас совсем другой случай почему у меня нет совместного купальника или рожгарда ух в течение следующей пары часов я словно демон торопливо выполняю одно поручение за другим радуясь поводу отвлечься Мы с Джейком и Ноем справляемся с утренними хозяйственными заботами. Затем я готовлю завтрак, Ной убирает со стола. А позже помогаю им в мастерской, отвечая на деловую почту под диктовку Джейка, пока тот работает. В итоге мы с ним грузим два байка на платформу пикапа и закрепляем их тросами. Надев футболку, Мой дядя выуживает из кармана ключи. Я знаю, что ему нужно отвезти заказ в город и отправить его клиенту транспортной компанией. Вдруг Джейк останавливается, глядя поверх моего плеча. Я следую за направлением его взгляда. Калиб возле дальнего конца амбара колит дрова без рубашки. Джинсы свободно сидят ниже его талии а грудь, влажная от пота, блестит на солнце. Он периодически трется челюстью о плечо. Кровь из его открывшихся ран струится по щеке. «Сходи за аптечкой», — говорит мне Джейк, направившись к водительской двери. Калибу нужна помощь». «Ага, профессиональная помощь», — ворчу я. «Он...» Желание рассказать ему о происшествии в гараже вертится на языке и о том, что случилось вчера в конюшне. Но я не могу свалить на калиба всю вину, полагаю. Лучше не поднимать данную тему. Он угрожал тому парню оружием, возражаю вместо этого. калиб пугает меня. Развернувшись, Джейк стремительно возвращается ко мне. У этого парня в городе есть клубный дом для групповух с доской на стене, где каждую девчонку оценивают по шкале от 1 до 10. В списке не менее 300 имен тех, кого он и его друзья поимели за свои недолгие жизни. Он указывает пальцем на мое лицо, и я немного отшатываюсь назад, нахмурившись. «Тебе чертовски повезло!» что вас нашел Калиб, а не я. Иначе я убил бы этого грёбаного мальчишку, не дожидаясь твоего ухода. Я вскидываю бровь, но не озвучиваю свои протесты. «Теперь шевели булками», — распоряжается Джейк. Он забирается в пикап. После того, как мужчина уезжает, я медлю еще минуту. Потом иду в амбар, и выхватываю проклятую аптечку из шкафчика. калиб не хочет моей помощи, не больше, чем я горю желанием ему помочь. К тому же я по-прежнему ни капли не верю, что они с Ноем пытались меня защитить. Несмотря на это, если все сказанное Джейком правда, даже хорошо, что они вмешались вообще-то. Но нет. Думаю... Терренс правильно подметил «Вандерберги — собственники. Окажись на его месте любой другой парень с их младшей кузиной, они бы все равно разозлились и затеяли драку». Нехотя плетусь туда, где Калиб работает, останавливаюсь, не глядя ему в глаза, и протягиваю аптечку. «У тебя кровотечение?» На миг, уставившись на меня, он снова утирает кровь плечом и поднимает очередное полено. Я открываю коробку, достаю оттуда неоспорин. «Мазь предотвратит повторные повреждения», — говорю спокойно. «Используй ее». Парень останавливается, нерешительно переводит взгляд с моего лица на тюбик в моей руке. Расправив плечи, заставляю себя расслабиться. Не хочу сегодня ругаться. «Сядь!» — прошу его тихо. «Пожалуйста!» Он прищуривается, все так же не шевелясь. Я указываю на пень и произношу почти шепотом. «Пожалуйста! Присядь!» Подождав несколько секунд, и, не сводя с меня глаз, Калиб в конце концов садится. Поставив аптечку на землю, я беру антибактериальные салфетки и, избегая зрительного контакта, подхожу к нему. Вытираю кровь с его лица. Осторожно обрабатываю царапины, чувствуя при этом, как он следит за каждым моим движением. Неотрывно наблюдает, когда я наклоняюсь, оттирая запёкшиеся кровоподтёки, после чего выпрямляюсь и открываю мазь. Это совсем не похоже на ту ночь. Тогда Калиб желал меня, а сейчас как будто боится. Ожидает неверного шага. Я сглатываю. Постоянно увлажняй ссадины, чтобы не образовалась корка. Так они быстрее заживут. Советую я, нанося лекарства на его челюсть. «Смазывай их время от времени. Ладно?» Покрыв щедрым слоем рану по всей длине, я моргаю. Запах земли, древесины и влажного воздуха ударяет в ноздри. Похоже, от него всегда так пахнет. Он молчит, его грудь вздымается и опадает слишком размеренно, сдержанно словно ему стоит огромных усилий сохранять спокойствие. Пальцы калиба сжаты в кулаки, руки лежат на коленях. Наши взгляды встречаются. Дрожь пробегает по телу. Мне нравится его страх. Я назло подхожу еще ближе и наношу гораздо больше мази, чем требуется. «Ты ведь не застрелил того парня, да?» Спрашиваю в шутку. Он до сих пор молча наблюдает за мной. Однако, к моему удивлению, его глаза искрятся юмором. Сердце пропускает удар. Внутренности превращаются в теплую лужицу. Это и улыбкой не назовешь. Настолько выражение его лица мягкое. Напоминает... То мимолетное ощущение, которое я испытала с ним той ночью, будто я могла раствориться в ком-то. Прокашлившись, выпрямляюсь. «Ладно», — закрываю тюбик и вручаю ему. «Держи». Калиб забирает мазь и смотрит на меня, не моргая. «Перед сном смажь еще раз. Он не кивает». Никак не показывает, что услышал, лишь продолжает пялиться. «Ланч!» — кричит Ной. Встрепенувшись, я смотрю на него через двор. Подойдя ко второму пикапу, он интересуется. «Не хочешь прокатиться со мной? Я за чизбургерами!» Неуверенно, со мной он разговаривает или со своим братом. Переведя взгляд обратно на Калиба, Замечаю, что его внимание по-прежнему сосредоточено на мне. И я сомневаюсь, что стоит оставаться здесь с ним наедине. Я должна поехать с Ноем. «Иду», — отвечаю я, удерживая зрительный контакт с Калибом и пячусь назад. То, как он на меня смотрит, явно свидетельствует о том, что я права, мне нельзя оставаться с ним наедине.